Глава четырнадцатая. Пряча слезы в утреннем дожде, Харвуд вывозил из сарая тележку с навозом, когда у распахнутых ворот возникли двое неизвестных — мужчина и женщина. Поставив одноколесную тачку, крестьянин остановился, переводя понурый взор между незваными гостями. Не надо было иметь семи пядей во лбу, чтобы по броне и оружию распознать воинов, вероятнее всего, наемников, но, возможно, и разбойников. «Это конь моего друга», — заглянул в хлев незнакомец в черном. Мне не нужны неприятности, мрачно произнес крестьянин. Я сегодня брата похоронил. Еще одной утраты отец не переживет. Забирайте и уходите. Подняв тачку за потертые ручки, Харвуд двинулся дальше. Значит, все-таки убила! тихо проговорил Рексфлд, едва тот отошел. Проклятие. Я и не сомневался, выжимая мокрую косу в полголоса ответила Эрминия. Там крови столько, будто бы быка забили. «Лайла, Лайла, что ж ты творишь?» – прошептал ассасин и вошел в сарай такой же угрюмый, как царившее в душе настроение. Забрав бамбука и повесив на приставленные к стене вилы мешочек с золотыми, жалкими откупными для нечистой совести, странники покинули двор. Однако даже за забором сквозь шум дождя слышали, как из дома доносятся старческие завывания. Мерное потрескивание пламени нарушал стук какой-то склянки о деревянную поверхность, что повторялся каждые полторы секунды. Лайла открыла глаза и сразу же прищурилась. Уж слишком ярким казался светлый каменный потолок. Немного поморгав, она повернула голову к источнику звука. В кресле у камина величаво сидел Леонардо. Не сводя с вампирши пристального взора, он не спеша постукивал колбой по резному подлокотнику. — Долго же тебя искали, мои вороны, — спокойно проговорил некромант. — Ты! — вскакивая с кровати, зарычала Лайла. — Убью! Но не успела она сделать и шага, как вдруг застыла, скованная невидимыми цепями, а немела от мысков до кончика языка. — Сколько ненависти! Колдун смотрел в пылающие рубины глаз. — Понимаю, тебе пришлось несладко. Однако королеве не пристало так себе вести, а уж гостям моего особняка и подавно. Он поднялся и, сцепив руки за спиной, подошел к вампирше. «Судя по твоей короткой, но искрометной речи, во всех своих бедах ты винишь меня. Так позволь тебе кое-что показать». По волчьей желтый взгляд Леонардо стал бледным, как северная луна. Лайла почувствовала ментальное вторжение, будто ворота в разум пыталась выдавить многотысячное войско, а она одна стояла с другой стороны, бессмысленно упираясь в хрустевший засов. «Не сопротивляйся, и мне не придется причинять тебе боль». «Я... сильнее, чем ты думаешь...» Направляемая гневом сила воли пробила брешь в заклятии, вернув вампирше способность говорить. «Не настолько, как тебе кажется...» Некромант прикоснулся к щеке девушки и проскользил пальцами по белому бархату кожи. Сколько разъяренная Лайла не силилась, сбросить магические оковы не смогла. — Я лучше умру, нежели стану твоей игрушкой! — с презрением прошипела она. — Что ж, у тебя будет такая возможность. А пока... Ворота разума с треском распахнулись, комната померкла, словно кто-то задул свечу. Но почти сразу перед вампиршей предстало красно-золотое изображение. Размытое, ничего не разобрать. Однако по мере того, как треск камина вытеснялся шелестом трав, цветные пятна обретали четкость. Солнце — рдеющий закат. «Нелепо уповая на древнее пророчество», зазвучал в груди неожиданный баритон, «они считают меня вестником тьмы» и верят в пришествие Дитя Света, что, безусловно, сокрушит меня. Уж не ты ли им себя возомнила?» Лишь лицезрея свой озадаченный лик, Лайла поняла, что видит минувшие события глазами Леонардо. У вампирши ёкнуло сердце, когда она признала в одном из стоявших позади силуэтов Джона, еще живого. «Так хотелось хоть на мгновение перевести на него взор», но роль бесправного свидетеля была неумолимо жестока. Нарастающий гул, взгляд метнулся к темневшему вдалеке лесу, там некто в багровом плаще целится из странного приспособления, от него к валуну тянется едва заметный янтарный луч. Дрожь камня под ногами, клубы черного тумана перед лицом, мрак, сквозь который прорезается еловая опушка, теперь уже столь близко, что на ветвях различима вечерняя роса. Все тот же незнакомец стоит у дерева, держа наискось металлическую трубку с основанием, похожим на ложе арбалета. Прогремевший за спиной взрыв, совсем отдаленный, засвистевшие по округе осколки. «Ты дорого за это заплатишь!» В поднятой ладони некроманта забурлила тьма. Сцена из прошлого угасла, и Лайла ощутила себя подвешенной в мглистой пустоте, но вскоре вокруг проступили новые тона, сине-зелёные, как морское дно. Только по месяцу на небе вампирша определила ночь, а в ней неизвестная арбалетчица, красно-желтая, словно осенний клен, расстреливает ее бездыханное тело. «Не стоит портить то, что тебе не принадлежит». От внезапного голоса атакующая вздрогнула и замерла застанным на месте преступления убийцей. Стремительно развернувшись, она выхватила кинжал и тут же отлетела, сраженная ударом телекинеза. Несколько неторопливых шагов Руки Леонардо ныряют под изуродованный трещинами труп, поднимают его, окружение скрывает черный туман. Снова пугающая темнота, но ненадолго. На сей раз в ней прорезаются 10 ярких точек, по пять с каждой стороны. Немного погодя Лайла различила себя, лежавшую без сознания на каменном пьедестале между двух канделябров. Над ней на длинном штативе была зафиксирована перевернутая колба, Перед глазами, ронявшими сосредоточенный взгляд на глубокие раны, закачалась ладонь колдуна. Из дырок в корсете засочились серые капли. Они срывались с одежды, подобно идущему снизу вверх дождю, и собирались в стеклянном сосуде. Чем больше он заполнялся, тем тоньше становились трещины на бледном лице. «Пепельная смола», — не прерывая обряда, сообщил кому-то Леонардо. «Субстанция, созданная на заре великого раздора». В основе лежит магия жизни. Безобидна для людей и губительна для отринувших кандалы небытия. Искусно сочетает паралич и агонию. Из побочных эффектов следует отметить нарушенную регенерацию и невозможность купировать боль. Взор поднялся к сидевшему на шкафу в урну. «Удивительно. Были времена, когда я хранил знания в книгах». «Крок, крок!» — утвердительно прозвучало в ответ. «Верно. Сейчас мы приступим к самой сложной части ритуала. Принеси бурдюк с кровью падшего и мертвую воду!» Под угасающее хлопанье крыльев видение распалось на цветные осколки, вампирша вновь очутилась в комнате, все так же стоя возле кровати, но теперь вместо невидимых цепей тело сковывало потрясение. Тот, кого она ненавидела всей душой, оказался ее спасителем. Робко коснувшись гладкого избавленного от трещин лица, Лайла осела на перину, пытаясь восстановить в памяти ночное происшествие. Если только что увиденное было свежо, как парное молоко, то в сумбурных воспоминаниях вампирша разобрала лишь поломанную лютню и чью-то окровавленную кисть. «Кажется, я убила человека», севший голос прогремел страшным приговором, а на утративших сияние изумрудных глазах заблестели слезы, Как минимум сделала калекой. Взмахнул рукой Леонардо, и полусогнутая ладонь расцвела веером пальцев. «Кровавое безумие присуще всем вампирам, но в отличие от тебя другим чужды муки совести. Именно поэтому сейчас ты находишься перед главным выбором в своей жизни». Он приблизился к прикроватной тумбочке и оставил на ней закупленную колбу с серым содержимым. «Ты вольна раз и навсегда положить конец страданиям». «Свободно покинуть мои владения или же прийти в левое крыло особняка и разделить со мной трапезу. Нам есть что обсудить. В последнем случае потрудись привести себя в порядок». Проводив мокрым взглядом спину некроманта, Лайла осталась наедине с ворохом пасмурных мыслей. Однако она уже наперед знала, как поступить. «Оставь Рексфолд с и серого жеребца крестьянам, принес бы он им еще больше бед. За такого коня многие и убийством не погнушаются, колебдительные хозяева свести не дадут». Двигаясь верхом по проселочной дороге, странники объезжали скальную гряду, подыскивая пологий склон, чтобы вернуться к могиле. Вчерашний день плавно перетек в сегодняшний, но все, что им удалось найти, это паршивое настроение, гудевший в голове недосып и злополучный бамбук из-за которого погиб уже второй человек. Лайлу явно приманил запах жеребца. Должно быть, потом она увидела знакомую лютню в чужих руках и не смогла сдержаться. Рексволду хотелось верить, что вампирша не тронула других осознанно. Но раз крестьянин не заикнулся о демоне с горящими глазами, значит, никто не видел расправы. Находясь, бедолага не один, могла погибнуть целая семья. Армения же размышляла о другом. Как далеко способна завести принцессу кривая дорожка, прежде чем груз вины утянет новоявленную убийцу в омут? Откуда уже не выбраться? Лишь ползать по склизкому дну, перебирая руками кости невинных жертв. Однако соображения странников сходились в одном. Без нового плана одичавшую подругу не изловить. Усталость путала дума, не говоря об ощущениях. Мокрая одежда и так казалась теплой. Сейчас следовало прикопать разрытую могилу Развести костер, дозволиться да спать. С бодростью приходят и здравые суждения, а не те печальные вердикты, что кровавым пером выводил утомленный рассудок. Лайла держала в дрожащей руке откупоренную колбу. Чудовище, которым она стала, не должно покинуть эту комнату. Терять уже было нечего. Знакомый мир, друзья, любимый. Все осталось в прошлом. Принять отраву и исчезнуть в моках самое верное решение. Однако не давала покоя одна мысль. Если звездный камень взорвался до того, как сумеречная плеяда пролила на него свой свет, и грандиозный план Леонардо пошел прахом, почему высшие силы не вернули Джона? Он, как и Эрминия, пал невинной жертвой в чужой войне. Только почему-то не удостоился чудесного воскрешения. «Где справедливость?» Духи же сами привели Лайлу на несчастное плато. Сами наделили огненной магией, способной противостоять злу. Она была готова биться за спасение мира, разить тьму пламенными чарами, а в итоге послужила лишь отвлекающей марионеткой. И вместо награды ее лишили всего. Выбросили на задворки судьбы, как разбитая корыта. Всю жизнь Лайла старалась поступать правильно. От первых сознательных шагов до поисков могилы отца и противостояния могущественному чернокнижнику, но всякий раз. Благие намерения выходили боком. Если не ей, то окружающим. Даже простое желание справиться об участи сбежавшего коня. Очень хотелось все закончить глотком пепельной смолы. Вот только это походило на очередное «Правильно», за которым крылась новая трагедия, способная докатиться до Рексволда и Эрминии. Возможно, в кои-то веки следовало выбрать совершенно иной путь. Пробка вернулась в стеклянное жерло. Утерев слезы и оставив колбу на шелковой простыне, вампирша вышла из комнаты. Робко ступая по светлому коридору с десятком старинных картин, она добрела до винтовой лестницы. Три десятка ведущих вниз мраморных ступеней. Просторный холл. В его центре, обрамленная шестиугольником из ковров, располагалась бронзовая статуя быка в натуральную величину. Свирепый взгляд животного устремлялся к входным дверям из красного дерева, а на правом роге висел заботливо оставленный плащ с капюшоном. Лайла посмотрела на высокие витражные окна, ронявшие на пол цветные узоры. Солнце светило не по-осеннему ярко, где бы она ни находилась, это был не Виверхель. Внимательно оглядевшись, Лайла направилась к золоченым воротам, за которыми начиналось левое крыло особняка. Однако не успела она пройти и пяти шагов, как дорогу преградил слетевший откуда-то ворон. Он громко крокнул и, скрежетнув когтями о каменные плиты, весьма осмысленно уставился на гостью. Вампирша попыталась обойти его по дуге, но тот, сверкая черными бусинами глаз, сместился вместе с ней, все так же преграждая путь. Девушка скрестила руки на груди. «Возможно, ты не в курсе, но меня пригласил твой хозяин». В ответ на замечание птица вспорхнула, как Лайла думала, чтобы дать наконец ей пройти, только ворон полетел прямо на нее. Вампирша даже руки расцепить не успела, лишь зажмурится. Плечо ощутило двухкилограммовый вес и заходившие по одежде острые когти. Когда движения прекратились, девушка недоверчиво приподняла веки. В дюйме от лица чернел мощный клюв. После всего пережитого не хотелось в одночасье лишиться глаза. И «Что ты от меня хочешь?» — осторожно спросила Лайла. Ворон клюнул застрявшую в волосах сосновую шишку. Представив себя со стороны, вампирша тяжело вздохнула и признала поражение. «Веди!» Пернатый привратник сорвался с плеча и перепорхнул на мраморные перила. Лайла обреченно последовала за ним. Так она снова оказалась на втором этаже на пороге небольшой комнаты с выложенной из камня угловой ванной, высоким напольным зеркалом и манекеном, одетым в зеленое платье с фигурным вырезом и кружевными рукавами. По фасону оно очень походило на то, что вампирша носила в альтороне. Услышав повелительный крок, Лайла обернулась на сидевшего в коридоре ворона, а затем вошла в помещение, закрыв за собой дверь. Изящное платье, соблазнительный порог над ванной. Некромант затеял какую-то игру. Нужно было держать ухо востро. Принимать дары, а уж тем более водные процедуры в стане врага, вампирша не планировала. Вооружившись губкой с гребнем, лежавшими на каменном бортике, она потратила 15 минут на распутывание волос и еще столько же на оттирание грязи с потрепанной одежды. Сухие листья, шишки, комья засохшей земли, следы застарелой крови, выкопанные из могилы мертвец и тот был бы чище. Когда вода в ванне приобрела оттенок дубовой коры, В зеркале уже стояла хмурая наемница, чуть помятая с долгой дороги. Но только не для Лайлы. Из-за бледности, дырок в корсете, рваных сбоку штанов и покореженных сапог, она все равно видела себя эксгумированным трупом, просто омытым дождем. Вернув принадлежности на место, девушка покинула ванную и спустилась в холл. Восседавший на кованой люстре ворон наблюдал, как гостья направляется к золочёным воротам, но в этот раз препятствовать не стал позволил вампирше войти в богатый трапезный зал. Ступив на бордовый ковер, украшенный хитросплетениями золотых звезд, Лайла заметила некроманта, который, подобно правителю или главе клана, сидел в конце длинного стола с кубком в руке. Впервые она видела его не в темной мантии, а расшитой серебром черной рубашке. Правую кисть Леонардо украшал перстень в форме птичьего черепа, левую же — жуткую и когтистую — Неизменно покрывала перчатка. Аналогичным образом, благородные одеяния таили под собой червоточину души, в чем вампирша даже не сомневалась. «Не совсем то, что я ожидал увидеть», — после недолгой паузы изрёк колдун. «Однако все же лучше, чем было». Он указал ладонью на противоположную часть стола, где пустовал обтянутый мягкой кожей стул. Лайла не спешила принимать приглашение. «Платье». «Торжественная обстановка. Надеюсь, это не то, чем кажется...» «Право, у тебя богатая фантазия, королева». «Но мы птицы разного полета. Фраза прозвучала настолько высокомерно, что заскреблась где-то под потолком. «Нам не о чем беседовать». Оскорбленная вампирша развернулась и направилась к воротам. «А вот здесь ты заблуждаешься», — покачал пальцем Леонардо. «Ты еще хочешь вернуть своих друзей?» словесный аркан остановил Лайлу перед самым выходом. «Если ты их хоть пальцем тронешь», гневно повернулась она, «я уничтожу тебя». Никаких угроз. Я говорю лишь о том, что мне довелось узреть. Эйдетическая память — зеркало спящего сознания. «Кто разрешил тебе рыться в моих воспоминаниях?» Глаза вампирши сверкнули кровавыми цветками бересклета. «Ты почти умерла». Мне стоило убедиться, что у излеченного тела не погиб разум. Без ментального контакта это невозможно. Обнажение сегментов памяти — побочный эффект. Но сегодня он сыграет тебе на руку. Некромант поставил кубок на стол. «Присядь, и я сделаю предложение, от которого ты не сможешь отказаться». Он подчеркнул интонации последние слова. «Я не буду вести с тобой никаких дел», — категорично заявила девушка. «Уверена?» — колдун лукаво улыбнулся. «Позволь напомнить. Я говорю только правду. Отринешь предложение, в коем нет даже намека на шантаж, и станешь первой, кто улечит меня во лжи». Он снова указал ладонью на свободный стул. Лайла оценила провокационный маневр, но твердая убежденность в собственной непоколебимости позволяла удовлетворить любопытство, а заодно и пронзить отказом раздутое самомнение Леонардо. «Хорошо. Я выслушаю твои корыстные речи, а потом с превеликим удовольствием покину дом лжеца». Вампирша проследовала к стулу и уселась с демонстративно скрещенными руками. «Прекрасно. Но прежде чем я начну...» Некромант отвел желтые глаза к распахнутому окну, и в него залетели четыре ворона, несущих за цепочки под нос с яствами. «Голый стол показывает меня негостеприимным хозяином». Он наблюдал, как пернатые прислужники опускают кушанье перед девушкой. «Я не голодна», — сухо ответила Лайла, лишь на миг скосив взор на бокал с вином и две тарелки с ароматными изысками. «Жаль. Кухня Альхирона изобилует экстравагантностью. Все дело в особых специях». «Ты завладел моим вниманием, чтобы рассказывать о еде?» — деликатно поинтересовалась вампирша. Она старалась не терять самообладание, узнав, что находится в другом королевстве. Резонное замечание. Я и правда отвлекся. Подобно выпорхнувшим в окно вестникам смерти, голос Леонардо стал гораздо мрачнее. Как ты могла заметить, в мой план вкрался ироничный эксцесс. Филактерия небесной мощи, известная тебе как Звездный камень, уничтожена. Не критично. Я смогу пробудить и энергию осколков, но стрелок, разрушивший ее и повинный в смерти твоего возлюбленного, не даст мне подступиться к Тюрген Тюргенкроунд. Он прибыл из другой реальности и является воплощением воли Храногора. Я могу судить об этом по диковинному оружию и тому, что уже дважды его изломанный магией труп восстановился, обернув время вспять. Такое подвластно только божественному посланнику. По-видимому, именно его первые драконы и нарекли Детем Света. Они всегда были падки на громкие названия. «Можешь не продолжать». — хладно промолвила Лайла. — Как я понимаю, ты, наконец, встретил достойного соперника, а теперь пытаешься спровоцировать меня на месть. Моя смерть даст тебе время осуществить темный замысел, вторгнуться в Эрмориум и разрушить мир. Она кольнула некроманта презрительным взглядом. — Может, мне и не постичь твоих высот, но я не так глупа, как тебе кажется. — И все же неверно трактуешь мои слова, — вновь покачал пальцем колдун. Я не посылаю тебя на убой. Наоборот, предлагаю объединить усилия. С высокой долей вероятности существо в плаще не сокрушить отдельными чарами. Однако эклектичная магия обладает непревзойденной деструкцией. Если мы сфокусируем на цели свет и тьму, то получим взрыв колоссальной мощности. Насколько же глубоко твое отчаяние, раз ты вынужден просить помощи последней обладательницы светлых чар». Вампирша примерила насмешливую улыбку, хотя в душе бушевал ураган. «Я полагала, однажды назвавшийся новатором будет на порядок изобретательнее». «Ты превратно истолковываешь меня. Есть и другие пути решения. Но они более рискованные, ввиду того, что уже завтра на рассвете сумеречная плеяда покинет небосвод на несколько тысячелетий». «В таком случае ты напрасно тратил время на мое спасение». «Но прежде него ты утратил рассудок, раз допустил мысль о подобном союзе». Лайла буравила собеседника решительным взглядом. «Делай, что хочешь. Я не стану помогать тебе ни при каких обстоятельствах». «Даже имея возможность вернуть Джона?» Леонардо самодовольно улыбнулся. «Живого и невредимого?» Вампирша, которая уже собиралась встать из-за стола, опешила, словно ей в лицо выплеснули бокал вина. «Я тебе не верю», — наконец сказала она одновременно с колдуном и ужаснулась тому, что их голоса слились воедино. «Твоя предсказуемость навевает меланхолию», — со скукой констатировал некромант. «Но я тебя не виню. Свет и тьма, возведенные в абсолют, ослепляют одинаково». Он взял кубок, рассматривая инкрустированное черными корундами золота. «Если ты называешь жизнью то, что я видела в Карстенуре...» На лице девушки застыло отвращение. Нет. Леонардо утопил улыбку в вине, после чего утонченным движением вернул кубок на стол. «Оставим драугров и прочих умертвий в покое». Он поднял глаза на Лайлу. «Я говорю о Джоне, живущем в твоих воспоминаниях». «Невозможно!» — замотала головой она. «Ты не бог и даже не дух!» «Прах и кости, сколько же заблуждений вмещает столь хрупкое тельце!» Колдун стало вздохнул. «Боги и духи, разные названия одних и тех же сущностей, как бы смертные не старались их разграничить. Но ты права, я к ним не отношусь, потому что не эфемерен, не требую поклонения и не прячусь в других мирах. Более того, в отличие от них, получивших силу по праву бытия, я начал свой путь человеком, а стал тем, кого враги называют темным божеством» громкий титул. Пропитанная неверием фраза упала на стол тяжелым слитком серебра. И тем не менее время тебе не подвластно. Не стоит выдавать скептицизм за эрудицию в вопросах мироздания. Осуждающий тон некроманта прозвучал пощечиной. В глобальном смысле времени вообще не существует. Это выдумка людей, отмеряющих свой недолгий век. В действительности нет ни прошлого не будущего, лишь настоящее, где присутствует скрытая математическая величина, множитель, способный влиять на формулу реальности. Хроногор считает себя творцом всего сущего, но даже он не усмотрел ошибки в первичных расчетах. Богам не свойственна скрупулезность. Я же знаю, как разверзнуть пространственно-временной континуум и войти в Эрмориум. Хаотичный, бездонный лабиринт, где покоится эссенция каждого когда-либо жившего создания. Там же находится и душа твоего возлюбленного. После вызволения она обретет свою бренную оболочку, родное тело, на момент, предшествующий смертельному ранению. «А потом ты всех уничтожишь, как уже однажды поступил с существами», с налетом презрения сказала вампирша. «Ты и словом не обмолвился, зачем тебе нужен армориум. Да, я сделал немало для того, чтобы извести существ. Охотничий промысел, арены, истории, подобные твоей. Альянс Света должен был утратить силу, а вместе с ней власть над магией. Но не стоит драматизировать. Я не намерен уничтожать человечество. Обвинение в столь примитивном стремлении даже оскорбительно. Напротив, мое пребывание в Армориуме вернет к жизни утраченных созданий. Я отыщу их в энергетических пучинах по следу врожденных чар. Для ныне живущих людей мир изменится. Для тебя же, Лайла он станет прежним. За исключением того, что на сей раз потенциальные узурпаторы магии больше не будут представлять для меня угрозы. «Ты просишь меня о помощи, чтобы одолеть божественного посланника?» Взор вампир шисковал подозрительный прищур. «Но хочешь возродить магию света?» Вместе с которой у тебя появятся новые соперники, пусть и более слабые Ты не похож на того, кем движет доминирование Только и в чистоту помыслов я тоже никогда не поверю Проницательно Я далек от альтруизма Магия света мне может потребоваться для дальнейших экспериментов А воротить все на круги своя потом уже не получится Портал в Эрмориум возможно открыть лишь единожды План длиною в несколько столетий, продолжила рассуждать Лайла. Слишком сложно и рискованно для теоретически допустимой цели. Ты идешь туда за чем-то конкретным. Леонардо неторопливо похлопал в ладоши. Скажем так, там заключена персона, которая мне не безразлична. Все остальное вторично. Вампирша чувствовала, что подобралась к самой сути. Тогда хотелось бы знать, довольно! прервал ее некромант. «Хватит обсуждать мой эгоцентризм. Пришла пора поговорить о твоем, раз ты все еще сидишь напротив, вместо того, чтобы гордо покинуть обитель злодея. Уже готова заключить сделку? Или дать тебе время на размышления?» В глазах Лайлы появился странный блеск. «При всей своей гениальности ты крупно просчитался, Леонардо. У меня больше нет магии!» Она истерично засмеялась, а потом, так же неожиданно помрачнев, уронила влажняющий взгляд на поднос. Ничего нет. А иначе ты бы приняла мое предложение? Флегматично поинтересовался колдун. Какое это теперь имеет значение? Роняя слезы на яство, всхлипнула вампирша. Она знала, что без огненных чар была для чернокнижника обузой, которую он, в лучшем случае, скоро выставит за дверь. Призрачный шанс воскресить любимого ускользал тенью низкого облака. Утраченный пирокинез не проблема. При исполненной уверенностью слова обожгли гостю будто кипяток. «У меня есть гипотеза, как вернуть твои девиантные способности». Некромант поймал заплаканный взор девушки. «Речь о другом». «Готова ли ты идти до конца, Лайла Дерон? Претерпеть новую боль? Бросить вызов богам?» Обречь мир на возвращение к истокам. «Если это вернет мне Джона», — тихо промолвила вампирша, — «я согласна». Собственный голос прогремел в душе подобно грому. «Но если обманешь меня, я найду способ покончить с тобой раз и навсегда». По изумрудным глазам пробежали красные всполохи. Ответ достойный королевы. «Только ты должна уяснить один важный момент. Я никогда не проигрываю. Осмелишься мешать мне, я осуществлю задуманное более сложным путем и даже оживлю твоего возлюбленного, но лишь за тем, чтобы обратить в безмозглого Квайлака, лицезрея которого ты будешь в вечность корить себя за предательство». «Мы договорились?» Леонардо выжидающий вознес кубок. «Договорились». Лайла взяла в руку золоченый бокал. «За новый альянс!» Уста колдуна тронула загадочная улыбка. «Ты выбрала правильную сторону».